То была грандиозная и небывалая эпоха. Через Вилля-Котре проходили вражеские войска, и маленькая Дюма во время французской кампании видел, как проехал русский император, за которым следовали казаки. Заслышав топот конницы, женщины укрылись в погребе, но ребенок, уцепившись за оконную задвижку, не дал себя увести и следил за боями. Несмотря на жестокость императора по отношению к семье Дюма, мать и сын слыли в городе бонапартистами. Велеко Тре оставался верен монархии. После реставрации мальчишки толпами приходили под окна вдовы и кричали «Да здравствует король!» Но Дюма оставались верны мундиру генерала и в глубине души республике. В 1815 году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 где он должен был соединиться с армией, второй раз после Ватерлоо больной, безучастный ко всему окружающим, со склоненной на плечо головой. Он открывал шествие разбитой великой армии. Зрелище чудовищное, величественное и настолько ужасное, что оно казалось возвышенным. Раненые солдаты, кое-как перевязанные, лежа в телегах,